ЭПИЛОГ Я лежал, уткнувшись носом в подушку. Горячий воздух на выдохе отражался куда-то в сторону подбородка, который противно вспотел от этого. Некоторое время я еще мог это терпеть, но не сдержался и почесал его. «Максимушка! Максим!» Взволнованный голос привел меня в чувство, и я резко открыл глаза. «Очнулся!» «Леня, иди скорее! Наш сын пришел в себя!» «Сын?» «Мама?» Я дернул ногами под одеялом, пытаясь сесть. «Где я?» «В больнице! Ты не приходил в себя несколько дней, врачи не знали, что с тобой!» «Боже, как я рада!» На моей шее сомкнулись мамины руки. «Ма, ты меня задушишь!» Смущенно ответил я и осмотрелся по сторонам. «Больница. Мама». В дверь заходит отец со смартфоном в руке. Он улыбается и машет рукой. «Я в своем мире. Снова». «Целеханик, Макс!» Мать переживала очень. И снова скрылся с телефоном за дверью палаты. «Расскажи, что случилось». «Я не помню, как здесь оказался». «Сынок», — она смахнула с глаза слезу, «тебя нашли возле дороги, без сознания». «Когда?» — настойчиво спросил я. «В начале недели». Я задумался. Бал был в пятницу, в воскресенье днем мы отправились за документами и вечером пошли к Ане. «Когда именно?» «Вас привезли сюда в понедельник, молодой человек». Врач с аккуратно сидеющей бородкой включил маленький фонарик и посветил мне в глаза. «Анализы говорят о странных препаратах. Вы ничего не принимали». Он убрал фонарь и посмотрел мне в лицо. «Молодежь сейчас балуется всем подряд». «Я? Нет, я никогда, честное слово. Ты не звонил нам последние две недели». И мы до тебя не могли дозвониться. Теперь мать и вовсе ударилась в слезы. Я же лихорадочно соображал. С моей памятью проблем нет. Никаких. Воскресенье я провел в том мире, а сейчас я повернулся в сторону окна. Желтеющие листья. Осень. Все как надо. Только вот до Ани я не смог добраться. «Мы проведем еще несколько анализов», – успокоил мою мать доктор. «Проверим, если не найдем явных признаков зависимости или употребления чего-либо запрещенного, уже послезавтра отпустим вашего сына домой». «Я согласен», – уверенно кивнул я. «В голове уже зрел новый план. Я должен был вернуться и показать всем». Что не зря устроили этот фокус Теперь-то я знал, как мне поступить Конец книги Продолжение следует